В тот миг, когда они ринулись в атаку широким фронтом, с боевыми криками, обвешанной чесноком, с набором осиновых колышков в патранташах и круглыми от такого обилия вампиров глазами, я плашмя рухнул под корягу. Причём, конечно, не один. Её никак нельзя было оставлять без присмотра. Я повалил её, прижав к своей груди, надёжно завернул руки и прикрыл рот. Мы удачно легли. Через нас попросту перескочили. Хватай вампиров! прогремело над притихшим пляжем. Ну, я имею в виду, что здесь несколько секунд действительно было тихо, а потом начался ад. Визг поднялся такой, что луна перевернулась, а звёзды не выдержав затыкали пальчиками уши и бросались в финикс. Раззадоренные практиканты гонялись за обнажёнными девицами, шурвя снег головками честно, какая-то важно размахивая распятием. Охотникам, среди которых преобладали Юноша 19-20 лет всё это доставляло явное удовольствие. Девушки отчаянно сопротивлялись, и кое-где уже проглялась кровь. Один умник попытался применить кулак не по назначению, как минимум, ему разбили нос. Острахнки в голом виде не стыдятся за себя постоять. Засобрины я не переживал. В такой самотухье наверняка удалось скрыться где-нибудь в малоприметном местечке. А к тому времени, когда пойманных нудист так кое-как согнали в кучую и приступили к плановой проверке, Раздался телефонный звонок. Кто-то из девушек быстро ответил по мобильнику и попросил папу разобраться, где конкретно эта красотку прятала свой сотовый. Для меня загадка по сей день. Братва десантировалась на пляж так быстро, словно их сбросили с вертолёта. Крутые, накачанные парни вопросов никому не задавали, и многие охотники в ту ночь всерьёз задумались о смене профессии. Мои домовые шашки только добавили перца в общие веселье. Голые девушки и солидные мальчики выбивали из гончих пыль не меньше получаса, не взирая на извинения, обознатушки и отмазки типа мы тут вообще вампиров ловим. Когда наконец пляша пустил, а те, кому повезло больше, унесли на себе мению удач легсоратников, я выпустил Еву и встал. Ты вы мама И мамочка. Сначала она замахнулась на меня ногой, потом просто щила и разревёлась. Ну что ты, глупышка? Не уклюжелся покави наш шпионку. Я тоже просил на корточки. Всё хорошо. Пусть они не нашли лежбище, зато получили целую гамму впечатлений на 2 года вперёд. Слежка, погоня, обнажённый красавец, рукопашный бой на берегу реки, выбитые зубы и осиновый кол в галефе. Что может быть милее сердцу настоящего мужчины? Сердцу охотника и воина, борца с вампирами и отважного героя, пробивающего собственную лбу дорогу к светлому будущему всего человечества. Тихо, тихо и как-то осознанно хихикнув, буркнула Ева. Вытерла нос и покатила реветь. Когда я подавал ей руку, помогая подняться, она уже совершенно успокоилась. Поехали, дамы.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 Охотница встала рядом, невольно очарованная тишиной и величием момента. На секунду её плечо коснулось моего, и я почувствовал укол электрического разряда. Нет, только не это. Почему-то сразу вспомнило, что мне было скорее приятно прижимать её там, у коряги, и что она не делал попыток вырваться. Сабрина встала из воды как разгневанная няда. Ден, где ты ходишь, негодник? Я уже успела соскучиться и замёрзла, кстати.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 Лёгкость перехода моего сердца от Сабрины к Еве, наоборот, совершенно естественна. Моя подруга по своей сути тоже не ревнива, хотя под горячую руку может убить. Но опять-таки, не меня, а мою малов чём повинную избранницу. От головокружительного поцелуя я отвалякся, наверное, минут через 5. Кто-то из всех сил молотил меня кулачками меж лопаток. Трус, предатель и трус. Так, мало у меня здесь нет никакого лежбища. По-моему, она к тебе обращается, вымученно улыбнулась мокрой вом. С её логикой трудно спорить, в случае слишком явный и недвусмысленный. Ты, вы, я. Обернувшись, я поймал её за запястье и держал так, пока она продолжала бушевать. Тут же нет ни одного вампира. Это не лежбище, а А притон какой-то для голых дур, что они вообще здесь делают? Им не стыдно, да? А мне стыдно. Вы вы меня обманули. Сабрина качнулась в сторону молнии, носно влипив охотнице звонко пощёчину. Нарастающий виск стих, не достигнув апогея. Пожалуй, это один из самых эффективных способов привести женщину в чувство. Но я им не пользуюсь. Мне рука тяжела. Когда отправляемся домой?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 Из-за напряжённого сопения Евы и после второго притормозившего автомобиля, соבריне всё-таки пришлось накинуть платье. Мы шли втроём по нагретому задний асфальту, дыша полной грудью, не задумываясь о смысле бытия и ни на секунду не упиваясь кратковременной победой. Жизнь складывается из взлётов и падений. Сегодня не повезло им, завтра нам. Кому на этом надо зацикливаться? Чемпачи, что по словам всезнающего бегемота, у нас ещё много чего ожидает. От моста до набережной 17-й пристани шли около часа хорошей прогулки. Как помните, нам надо было забрать брошенный Ferrari. Он стоял на том же месте. У владельца подковы заботились о помощистых постоянных клиентов. Ты не скучал без меня, малыш?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 цепляют всякую дрянь. И куда только Мирица и смотрит. Последний раз эта штуковина пискнула у неё под каблуком. Да ладно тебе, не бомба и слава богу. Примеряющий зевнул я. 2:00 ночи. Пожалуйста, поехали. Мы с охотницей ввалились на заднее сиденье, а Сабрина, всё ещё мило болтающая с Ferrari, взялась за руль. Ехали молча. Самый длинный маршрут. Словно машине, застоявшейся за целые сутки Хотелось поразмяться от души Черноволосая вампу поемно втягивала на с дырями ночной воздух И витиевато рассуждала о ценах на бензин Риторически вопрошая, кто же после этого кровопийца А утомленные впечатлениями Ева Тихо задремала на моем плече Как все просто Завтра она придаст нас снова Думаю, да Позвонит с утра своим начальству, получит ценное указание достать отчёт о причинах первой неудачи и поведёт нас в очередной капкан. Именно это тебе предсказал шеф. Вроде того. Но мы ещё поговорим обо всём дома. Кстати, он хочет познакомиться с тобой. О, ты сильно рискуешь, милый. Я всегда страдал излишней привязанностью к особо пушистым котикам. Не продолжай. У меня уже горло перехватило от ревности.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 Я надеялся пробудить Еву нежным поцелуем в лоб, но не успел. Моя подруга крайне бесс церемонно растолкала охотницу, в результате чего та с просоня вехала тем желбум в дверцу автомобиля. В любом случае, приходилось признать собственное поражение. Наверное, Сабрина просто читает мои грешные мысли. Горозу вампиров мы уложили в гостиной на диване.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 Это что-то значит? Думаю, да. Бегемот ничего не делает просто так. Я склонен полагать, что он либо дал мне оружие, либо ключ. Сабрина задумчиво покивала. Потом стала с табурета приблизилась, опустилась на колени, доверив легла щекой на моей ладони. Не оставляй меня одну. Я промолчал.